Глава десятая. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА Когда определилось место для Покровского собора и количество церквей, началась разработка проекта. Зодчим отвели большую светлую горницу во дворце. Были поставлены огромные гладкие столы. Ордынцев закупил бумагу, краски, тушь. Барма и Постник проводили во дворце целые дни и уходили с темнотой. Стража внимательно их обыскивала. Царь отдал распоряжение – ни один чертеж не выносить из дворца. Барма и Постник посмеивались. Разве не можем мы начертить дома, что делаем здесь? Но обыску подчинялись покорно. Первый долгий спор зашел по вопросу о величине собора. «Знаешь, постник», — заявил Барма, — «поднимем громаду, чтобы за сотню верств видать. Пусть в солнечный день сияют кресты и главы собора жителям Коломны, Серпухова, Дмитрова, Можайского, Волоколамского. Весь мир поймет силу Руси, коль скоро мы сможем воздвигнуть таковой храм». «Подожди, учитель, дай посчитать». Расчет был трудный и мог быть сделан лишь приближенно. Предвидя заранее, что о размерах собора придется спорить, постник побывал в селе Коломенском, где лет двадцать пять назад поставили большой храм. Зодчий взобрался к кресту, венчающему шпиль, заметил деревушку на горизонте и, спустившись, определил расстояние. Высота Коломенской церкви постнику была известна. Вооруженный этими данными, постник знаток геометрии, вычислил. Дабы глядеть вокруг нас и верст, надо бы настроение поднять на триста пятьдесят сажений. Барма схватился за голову. Триста пятьдесят сажений, с ужасом вскричал он. Мало не верста! Это я через край хватил. Такого храма никому не построить. Да ты, небось, ошибся, постник. Цифер не врет. Я долго пересчитывал. Крест нашего собора уйдет за облака. Так гласит Геомитрия. Уж это мне Геомитрия, — проворчал Барма. Придется сбавлять и много сбавлять. Потом сказал, сделаем, чтобы... За полста верст, видать, было. Постник усмехнулся и вновь углубился в расчеты. Барма стоял позади, смотрел через его плечо с надеждой и ненавистью на непонятную арабскую цифирь, возникавшую под пером Постника. Его томило нетерпение. «Девяносто сажений, объявил Постник. Барма был страшно разочарован. «Еще сбавлять!» Он с тоской вглядывался в холодноватые глаза постника, но сочувствия не нашел. Постнику не по душе была мысль, что если затеять чересчур обширное строительство, то не придется его довершить, не придется полюбоваться делом своих рук. Для спора с Бармой у постника имелось достаточно доводов. Чтобы доказать несбыточность задуманного Бармой, постник рассказывал ему о соборе Парижской Богоматери, о Вестминстерском аббатстве, о Парфеноне. Собор Парижской Богоматери, чудо строительного искусства, французский король Филипп Август заложил в начале XIII века. Еще неоконченное здание сильно повредил пожар. Пришлось его перестраивать. Дело тянулось двести лет, и постник знал, что две огромные колокольни стоят недостроенными, портя вид великолепного храма. Вестминстерское аббатство в Лондоне, гордость английского зодчества, строилось, достраивалось и перестраивалось в течение столетий. Зришь, наставник, к чему приводит погоня за чрезмерной громадностью здания? А ли тебе достаточно за наш век заложить основания, да стены поднять на сажень от земли? Иные докончат. Да Простая и светлая душа Бармы не знала тревог и волнений. Он не гнался за личной славой. Начать бы доброе дело, и пусть оно пойдет своим чередом. Не узнают люди имени зачинателя. Что ж, Барму эта мысль не тревожила. «Иные?» — многозначительно повторил постник. «А примут ли они наш замысел? Не переделают чертежи? Из истории об иноземных строительствах знаю, часто таковое случалось. Да и не рассыплется ли прахом дело, когда не станет ни тебя, ни меня, ни замыслившего сие государя Ивана Васильевича?» Барма начал подаваться. Опостник приводил новые доводы. К чему огромность? Конечно, на столе не поставить здание поражающего взор, но и при невеликих размерах можно сделать величественное. Парфенона Финский, его изображение видели мы в государевой книгохранительнице, радует зрение и делает вид громадности, какой у него и нет. Твой Диаковский храм. «Разве с него можно взирать, а крест на десятки верст?» Являет чудесный, величественный вид. После долгих споров и разговоров согласились, что высота главного храма не будет превышать сорока от земли. Для утешения бармы постник высчитал, что и при такой высоте крест храма в ясную погоду будет виден верст за тридцать пять. Потом пошли споры, должны ли девять церквей стоять под одной кровлей и составлять общее целое, или каждую ставить отдельно. Этот спор быстро решило духовенство. Макарий приказал, чтобы каждый храм был самостоятельным. У каждой церкви свои священники и клир, свои прихожане, не годится мешаться одним с другими. — Боится владыка, перессориться попы, служа под одной крышей, — насмешливо заметил постник. — Доходы не поделят. Задача архитекторов постепенно выяснилась, но и приобрела новую сложность. Надо было построить девять отдельных церквей, но так, чтобы они являли взору единое целое. Барма и постник без споров согласились что церкви должны стоять рядом на общем основании. Задачу единства при разнообразии барма и постник объясняли митрополиту образно. «Сошлись несколько человек случайно», — говорил старый из отчей. «Что сие?» «Толпа. Члены кои ничем не связаны. А то семья. Отец и дети». Во всех нечто родственное, некие общие черты. Связь родства их объединяет. Так мы должны мыслить о нашем соборе. Поснику понравилось сравнение учителя, и он его продолжил. Из твоих слов заключаю я, что средний храм должен главенствовать над другими, как отец над детьми. И далее. Дети одного отца сходствуют между собой но и разнствуют также, ибо нет в семье двух в совершенстве одинаковых братьев или сестер. Посему все храмы, имея общее родственные сходства, должны разниться, чтобы представлять глазу зрящего нескучное единообразие, но пленительное разнообразие. «Истину говоришь, чадо», — согласился митрополит, — «сродство же всех храмов, Развивал мысль постник, заключается в пропорциональности их размеров. Говори по-русски, попросил Барма. Митрополит, по работе над Читьями Минеями, знакомый со многими иностранными словами, пояснил Старому зодчему, — Сия означает, ежели один храм выше другого вдвое, то и основание его должно быть шире тоже вдвое. Опостник добавил в геометрии таковое называется принцип подобия фигур постник предложил барме положить в основу внешнего вида группы храмов равнобедренные треугольники эти треугольники подобные между собою должны определять внешний вид не только здания в целом но и отдельных частей и даже архитектурных деталей и создавать впечатление гармонии и единство. Зодчие остановились на равнобедренном треугольнике, высота которого относилась к основанию приблизительно как два к одному. Византийское искусство требовало покрытия церквей обширными куполами, над которыми возвышались цилиндрические световые барабаны, завершенные главами в форме луковицы. В таком стиле построено... Одноглавая церковь Покрованы Нерли, Успенский собор во Владимире и многие другие древние храмы. Русскому крестьянину византийское искусство было чуждо. Строя скромную деревянную церквушку, часто обыденку, безыменный зодчий предпочитал накрывать ее восьмигранным шатром, высокой восьмигранной пирамидой. Этот вид был милее сердцу северянина, чем чуждые полушарии и цилиндры византийских церквей он напоминал русскому мужику пирамидальные ели его родины борьба между куполом и шатром продолжалась долго напрасно церковные власти защищавшие византийские влияния в архитектуре издавали строгие приказы шатровых церквей отнюдь не строить армии Поснику Предстояло воздвигнуть храм, памятник русской военной славы, и они выбрали шатер. Отношение два к одному было найдено путем опытов и изысканий. При меньшем соотношении треугольники получались тяжелыми, приплюснутыми к земле. При большем они чрезмерно вытягивались кверху, теряли реальность. Лишь два к одному создавало гармонию, радующую глаз. Дело подвигалось. Ни царь, ни митрополит не торопили зодчих. Они понимали, что обдумывается величавый замысел. Осуществленный он будет жить века. Работа подошла к такой стадии, когда необходимо стало набросать внешний вид собора. О плане в основных частях строители договорились. Но и при заданном плане наружность собора могла иметь бесчисленное количество вариантов. Гениальность Постника сказалась во всем блеске, когда он приступил к эскизам храмов. Искусство составления проекта было делом новым. Оно еще только рождалась и на Руси, и за границей. Раньше заказчик и строитель договаривались на словах. Понятно, все подробности постройки предусмотреть было невозможно. Они выливались сами собой в зависимости от опытности и таланта мастера. За последние десятилетия проекты грандиозных зданий вычерчивались строителями, но становились известными узкому кругу близких к строительству лиц. В печати не появлялись. Постник шел по малоисследованному пути. В книгах он находил лишь слабые намеки, отрывочные указания, недостаточные для решения задач, которую приняли на себя. Но грандиозность дела воодушевляла Постника, рождала в душе силы, о которых он доселе лишь смутно предполагал. Посник жил полной жизнью. Прежде часто случалось его мучила неудовлетворенность, выполняемые дела казались мелкими ничтожными теперь перед ним была огромная работа работа от которой при желании можно не отрываться ни днем ни ночью прежние угрюмость и раздражительность иногда подолгу не оставлявшие постника сменились тихой сосредоточенностью постника трудно стало рассердить углубленный в себя Он рассеянно смотрел на собеседника глазами с черными расширенными зрачками, верный признак, что Зодчи его не слышит. Закрыв глаза, постник представлял себе церкви, нарядные и торжественные, собравшиеся веселой семьей. Видение следовало притворить в действительности, прежде всего закрепить на бумаге. Сначала постник рисовал храмы по отдельности, центральный храм покрова, меньшие храмы, которые будут его окружать, а затем художник принялся соединять их во всевозможных комбинациях. Он переставлял одну церковь на место другой, пробовал новые и новые сочетания, добиваясь цельности общего впечатления. Изыскивая наилучшие виды сооружения с разных сторон, он увеличивал и уменьшал высоту отдельных храмов, менял форму и размеры глав. Работал постник с редкой быстротой. Сказывался особенный талант видеть замысел так ярко, точно он осуществленный стоял перед глазами. Эскизы лежали в рабочей комнате зодчих десятками. Некоторый уже одобрял требовательный барма, но неутомимый искатель браковал их и продолжал множить наброски.